Глава четвертая. Побег. Аркадий, уже полностью одетый, подошел к кровати, где все еще лежала Алена, и протянул ей джинсы, свитер и куртку. «Оденься, я приготовил чашку крепкого кофе с тостом, подкрепись, мы уезжаем». Алена не задавала вопросов ни ему, ни другим людям, которых видела иногда. Это не имело смысла. Ее задачей было одно — удерживать свое сознание, свои силы, чтобы не оказаться совсем беззащитной и не сойти с ума. Она оделась, умылась, поела. Аркадий повел ее через кухню к черному выходу из дома. Было еще темно. Они остановились, Он смотрел на ворота, их открывали снаружи, и Алена увидела темные фигуры явно вооруженных людей. «Это полиция», — подумала она и набрала воздуха, чтобы закричать. Аркадий закрыл ей рот рукой. «Тихо! Это не полиция, это бандиты. Они пришли за тобой. Я должен был тебя оставить». «Поверь мне и пытайся помочь. Я обманул всех, решил тебя спасти. Сразу скажу, что бы со мной не случилось, ты беги как можно дальше, петляй и прячься. Тебя ищут и найдут». Алена кивнула. «Она подчинится в любом случае, а что ей остается, но дело не только в этом. Она действительно поверила». В своем невероятном, отчаянном состоянии Алена все же что-то узнала о мужчине, который провел с ней полторы ночи. В санатории и здесь, в этом полупустом доме в другом конце Подмосковья. Этот странный человек, в лицо которого она так и не научилась смотреть, странно к ней относился, Только в первые минуты их встречи это были ярость, похоть и азарт поработителя по отношению к жертве. А потом появилось тепло и грусть. Они пробивались сквозь грубый напор и высокомерие победителя. Алена сделала рядом с ним несколько шагов и вдруг посмотрела ему в глаза. Она как-то иначе увидела это лицо в свете луны. В нем были сила, «Решительность и... и что?» Вот это она не могла понять. Он поймал ее взгляд и ответил на него. «Я не влюбился в тебя, я не ворую тебя для себя. Просто должен кое-что искупить. Две дорогие мне жизни, которых больше нет. Мне как будто сказала Монана, что ты должна жить и быть свободной. Потом объясню, если будет возможность». Нам нужно добраться до одного тайного места. Там мои люди, у них всегда есть нужные документы. Мы скроемся на время от всех, и от бандитов, и от полиции, и от человека, которому принадлежит моя жизнь, как я сам решил. А потом я найду возможность вернуться. Каждый вернется куда захочет, к своему имени, делу, дому. Они добрались до высокого забора, там Аркадий нашел тайную калитку, открыл ее, выглянул один, убедился в том, что грузовик стоит, вернулся за Аленой, крепко сжал ее плечи и посмотрел в ее лицо ненасытно, жадно, с болью. «Я сказал, что не влюблен, и это, видимо, так. Нет такого места у меня, чтобы любить. Но ты так похожа на мечту любого мужчины!» «Мне жаль, что ты не моя мечта. Я не такой, как другие люди, но ты так похожа, что я готов сейчас вырвать ради тебя свое сердце. Какой-то тип из книжки так поступил. Если у нас все получится, ты не пожалеешь, что встретилась со мной». Водитель грузовика открыл дверь кабины. Аркадий сначала сел сам, затем поднял за руки Алену, «Посадил рядом с собой. Разворачивайся», — дал он команду водителю, — «едем в другую сторону, от Москвы. Я потом скажу, куда». «Да ты что», — возмутился водитель, — «у меня четкое задание, мне надо тебя отвезти по адресу, там проверят, и про девку никто ничего не говорил». Аркадий достал из кармана пистолет и без слов прострелил водителю правую руку. «Извини», — сказал он взвывшему парню, — «нет времени на разговоры». Он сам включил мотор, вывел грузовик на дорогу, сделал несколько поворотов и вытолкнул водителя на обочину. Алена посмотрела в окна кабины, вперед, по сторонам, и вдруг поняла, что она больше не в тюрьме, не рабыня, не вещь, это открытое пространство, это шанс». Даже если она вдруг поймет, что Аркадий — враг, что его поступок просто коварство, у нее останутся варианты. Она вспомнила, как он сам только что вытолкал водителя из кабины. Они тряслись по каким-то узким дорогам в ухабах, пролетали мимо темных и светящихся окон, мимо минут и часов». У Алены замирало сердце от предчувствий, от неизвестности, от надежды и страха. И она чувствовала почти вдохновение. Одного ей не хотелось, ей не хотелось сейчас видеть людей. Никаких. Ни к одной встрече Алена не была сейчас готова, только этот человек, похититель-спаситель, был уместен и даже необходим. Они в этом побеге стали коллегами и, может, даже друзьями. Аркадий посмотрел на нее и улыбнулся. «Мы ушли далеко. Когда будем в безопасности, я посчитаю, какая это по счету погоня за мной. В этой науке я не новичок». Тут-то их и окружили четыре машины с разных сторон. Из одной вышел человек в черном ватнике, встал на пути. Он поднял руку, в ней что-то было. «Это граната», — пробормотал Аркадий, — «соберись быстро. Я незаметно открою дверь, а ты по моему сигналу просто соскользни на дорогу. Им сейчас будет не до тебя». «Я не смогу», — еле выговорила Алена. «Вперед», — скомандовал Аркадий. «Мотор». «Да, им было не до нее». Грузовик помчался на этого с гранатой, после взрыва петляла стороны в сторону и давил по очереди машины вместе с людьми. Алена никуда не побежала, конечно, она еле доползла до ближайших кустов и смотрела, смотрела, как страшно выглядит смерть. «На это невозможно смотреть, на это невозможно не смотреть». Насколько ей было бы легче остаться с ним, с чужим человеком, который сейчас погибает из-за нее. А потом ее, не спящую, разбудили сирены, крики, выстрелы. Это была явно полиция. Алена встала и пошла к ним неумелыми ногами, совсем разучившимися ходить. Ее в этой серой куртке, чужих штанах, с комком волос, падающим на лицо, не сразу заметили. Спасатели МЧС извлекали из горящего грузовика Аркадия Рискина. Они положили тело на дорогу. Кто-то произнес. Он погиб не от взрыва. Шесть выстрелов в упор. И тогда Алена пошла к нему. Опустилась на колени. Аркадию не закрыли глаза, он смотрел на нее, и потому она ему улыбнулась, погладила черную руку, отошла в сторону и не смогла вздохнуть, и перестала видеть, очнулась на руках Сергея Кольцова. «Все хорошо, Алена», — сказал он, — «скоро будешь дома». «Да», — шепнула она, — «только домой, не отдавай меня ни в какую больницу».